Глава седьмая. Рекрутинг. «Вот только в этом конкретном случае знания особо не помогают. Подумаешь, рыжая Олеся. И что?» «И, собственно, все». «Да, у нас сложно все», — неопределенно ответил я учителю, даже плечами пожав и смущенно улыбнувшись для пущего эффекта. «Надо же». Искренне огорчился Михаил Львович. А мне показалось, что вы так счастливы. Про полеты говорили, рекрутинговый центр все какой-то упоминали. Опять нечто интересное, о чем моя голова ни капельки не помнит. Хорошо еще собеседник мне удачный попался. Рекрутинговый центр? Переспросил я и сделал вид, что забыл слово. Это тот, который... Именно, где отбирают добровольцев на передовую. Как там говорится, настоящий подданный империи Вели не боится трудностей и всегда опережает врагов на полшага. Пафосная фраза, просто ужас какой-то. Старый учитель усмехнулся. Но ты помню, загорелся. Минутку, Михаил Львович. Неудобно было перебивать его, но меня прямо-таки свербило встретиться с рыжей Олесей. Слишком уж интересные события стали всплывать. Учитель кивнул и откинулся на спинку скамейки сквозь хитрый прищур, разглядывая уток, забредших сюда с берега пруда неподалеку. Кстати, птички ведь тоже оказались непростыми. Синими, как вечернее небо. Или старый Volkswagen моего соседа. Так будет даже вернее. Тоже, что ли, завоеватели с собой привезли? Так, к черту уток. В телефоне у меня была всего одна Олеся. Сомнений нет. Та самая. Михаил Львович, спасибо вам огромное за то, что встретились. Учителя я поблагодарил действительно искренне, и мне сейчас даже было неловко за решение завершить встречу. Но так было надо. Я пойду, если вы не против. Сегодня был трудный рабочий день, энергии слил по максимуму. «Так что же ты сразу не сказал?» На старичка было жалко смотреть, так он перепугался. «Ну что вы, очень хотелось встретиться». «Все равно, Максим, на здоровье свое плевать нельзя. Срочно иди домой и отлеживайся. А если захочешь, всегда можем увидеться снова. Мой телефон ты знаешь, я всегда на связи». «Вот есть же еще на свете такие люди». Быстро распрощавшись с учителем, я побежал прочь, на ходу набирая номер, неизвестный мне пока рыжий. «Да неужели?» — послышался в трубке довольно противный голос. «И с ней я встречался? Какой кошмар!» Впрочем, нотки-то довольно наигранные, так что не все потеряно. «Давно не виделись, Олеся», — бодро сказал я, резко останавливаясь перед светофором. «Не хватало мне еще одного инцидента с какой-нибудь машиной». «Еще бы сто лет». «Точно, голос у нее совсем другой, довольно приятный, хоть и по-прежнему недовольный». «Я бы хотел встретиться, надо поговорить». «Мы обо всем уже поговорили, Макс. Или у тебя что-то новое?» «Рекрутинговый центр, помнишь?» В трубке помолчали, затем кашлянули. Ты издеваешься? Я там работаю до сих пор. По твоей, между прочим, наводке. Вот это да. Нет, все эти фильмы про амнезию и пьяные приключения – ничто по сравнению с моим потерянным годом. Ладно. Олеся, похоже, восприняла мое молчание как тактичную попытку получить согласие навстречу. У меня через 20 минут обед. Как раз успеешь подъехать. Как найти, помнишь? «Еще бы! Как забыть кабинет сразу у главного входа?» «Если не знаешь ответа, остается только свести все к шутке. Причем в идеале совместить это все с предложением встретиться в более очевидном месте. И вроде бы у меня получилось». «Издеваешься опять?» – пробурчала Олеся. «Давай, жду». «Что ж, надеюсь, мой намек был благосклонно принят». Иначе, учитывая размах административных зданий пришельцев, меня будет ждать новое приключение. Судя по карте, рекрутинговый центр Вели располагался почти в пяти километрах отсюда. Пришлось вызывать такси, так как автобусные маршруты изменились за время моего беспамятства, а расписание и подавно. Машина подъехала почти сразу. Я прыгнул на заднее сиденье, и водитель тут же нажал на газ. Сам он оказался каким-то мрачным и несловоохотливым, что, впрочем, сейчас как раз к месту. Не будет отвлекать пустым трёпом. Ехать до места минут 15. Воспользуюсь временем, чтобы выяснить важный момент. Если я связался с какими-то финансовыми пирамидами, значит, должны быть какие-то счета, мобильные приложения, ещё что-то. Банк Вели. Открыт зарплатный депозит. Не то. Космос. первая лизинговое. Может, оно? По нулям. Дальше. Вот. Вели инвестиции. Ничего себе. Аж четыре разных счета с разными процентами. И везде опять по нулям. А на одном и вовсе не закрытый овердрафт. Да, похоже, я и вправду знатно накуролесил. Узнать бы еще, чего хотел добиться и как все спустил. «Приехали!» — каркнул водитель, резко затормозив. «Наличная? Карта?» «Разве в деталях заказа?» — начал было я. «Черты вы подстилки!» Непонятно пробормотал таксист, яростно нажимая кнопки на мониторе, прикрепленного к торпедо планшета. «Опять все через их банк!» «Спасибо, до свидания!» Вежливо попрощался я и поспешил покинуть негостеприимную машину, когда услышал звук списания средств. «Ох ты ж! Я думал, рекрутинговый центр будет чем-то похож на мега-офис. Такой же монументальный, огромный. Но нет, передо мной стояло обычное двухэтажное здание из красного кирпича. Правда, заметно отштукатуренное и даже блестящее». Подумал даже, что ошибся, да яркая вывеска подтвердила, что я на верном пути. Дверь с фотоэлементом бесшумно открылась, я даже ногу занести не успел, и изнутри пахнула приятной кондиционированной прохладой. «Добро пожаловать, будущий рекрут!» Полным язвительной ненависти голосом поприветствовали меня. Я повернул голову на звук. Рыжая девушка в синем расшитом мундире и белых, видимо, форменных туфлях стояла по левую сторону от входа. В руках у нее были зажаты красочные буклеты. «И тебе привет!» – кивнул я. Сомнений не было. И дело тут даже не в рыжих волосах, а в бейджике с именем Олеся. «Она что, аниматор? Или как там подобная должность называется?» В просторном холле было людно, человек пятнадцать только на навскидку, и стар, как говорится, и млад. Кто-то осматривал стенды, кто-то заполнял анкеты за низенькими столиками. Еще несколько потенциальных рекрутов беседовали с синекожими женщинами за длинной стойкой. Кстати, впервые вижу дам этих вели. Обычные такие, слегка крупноватые по сравнению с нашими И, конечно же, с пятачками на синих лицах. «Жди на выходе», — едва слышно заговорила между тем Олеся. «Через три минуты я выйду на перерыв». «Вон оно как! Я даже рано приехал!» «Хотелось, конечно, походить тут и все изучить, но раз сам настоял на разговоре, надо слушаться». Вышел из приятной прохлады, встал чуть поодаль, А тут и Олеся вышла, цокая каблуками. «Надеюсь, ты хоть денег принес?» – сразу спросила она, еще сильнее обрушив веру в мою собственную порядочность. «А я что, и тебе должен?» Хочется верить, что вырвавшаяся из меня фраза тоже будет записана в шутке. «Черт, и так слишком много непонятного. Даже план на разговор заранее не придумать. А тут еще такой провал». «Все ясно. Ладно, проехали. Чего хотел?» «Фух, повезло. На мою оговорку не обратили внимания. Вот только что отвечать? Чего я хочу? Узнать как можно больше о своей жизни?»